302. Итак, в новом понимании будем подходить к явлениям жизни. Нет малого и большого, важно и значительно всё, и возможность даёт силу огни приумножить. Думаем, для чего это? Для чего то? Почему ему, а не мне? Почему? Трудно порой. А всё для того же, Для того чтобы понять, что всё это служит цели единой возрастания духа. Явления, взятые в отдельности, само по себе яро бессмысленным будет, и потому уизвляющим остро еже тяжконо. Но озарённые чертою луча с пользой послужит, большой или малый, обогатить себя новым нахождением. Дайте заданию себе каждый день текущий провести в ясном понимании истинного смысла явлений вам посылаемых жизнью, чтоб могли приуспеть. Уподобьтесь тогда искателям жемчуга и истины. Жемчужный узор жизни чертайте в пространстве тогда в днях ваших, благословенно препятствие и миростё. Благословенна и жизнь, ибо тучную ниву станет для жатвы обильной.